Привидение, которое не возвращается. Северные американские штаты преисполнены заботы о Мексике. Они поэтически опекают ее, и это вполне понятно. Мексика – чудесная страна. Там нефть так и бьет из-под земли, да и прочих естественных богатств не перечесть. А богатства эти, как известно, предназначаются для Янки, потому что у Янки на Уолл-стрите – Есть такой сундук-небоскреб, самый большой сундук в мире, который наполняется сам собой. По этой-то причине американцы из северных штатов изо всех сил стараются изгнать с прекрасной мексиканской земли дух воли, а главное революционный дух, который еще вреднее, ибо он подводит под понятие свободы разумную основу. Словом, у американцев хлопот с Мексикой немало. Мексиканские рабочие не слишком жаждут, чтобы Соединенные Штаты превратили их страну в американскую колонию. Мексиканский народ уважает и поддерживает лучших своих сынов, которые во всеуслышание открыто заявляют, что пора вырвать их родину из-под ига англо-американской цивилизации. Немало их томится в тюрьмах, по милости все тех же американцев. Особенно переполнены тюрьмы в эти последние десятилетия, и во всем известно, что мексиканский народ поднял голову и начинает понемножку сам распоряжаться своей судьбой. В 1913 году, то есть 13 лет тому назад, один известный мексиканский революционер Хосе Рангель и его товарищ, назовем его Хозе Реаль, были приговорены по попечениями Великой Демократической Республики Первый в общей сложности к 99 годам тюремного заключения, а второй по тому же делу к трем четвертям века, то есть к 75 годам. Таким образом, оба они обречены на медленную смерть, и тюрьма приняла их как кладбище. Известно, что такого рода политическим заключенным помилование не полагается. Но иногда... В отношении их применяется мера, которую вы при желании можете считать поблажкой, хотя на самом деле это лишь утонченная пытка. Случается, правда, очень редко, но случается, и тому примеры бывали. Им разрешают один раз посетить свою семью, если они дадут честное слово вернуться в тюрьму точно к назначенному сроку. И само собой разумеется, эта милость уже через несколько минут оборачивается мукой, и кончается кошмаром. Впрочем, эта поблажка дается всего только раз за все время тюремного заключения. Так было с Хозе Рангелем, а потом с Хозе Реалем. Он, как мы уже говорили, был осужден в 1913 году. В ту пору ему было уже 40. Жена его, Клеменс, тоже достигла 40-летнего возраста. Дочке Сарарии было всего восемь лет, когда ее отец исчез из мира живыш, а сыну Винсенте – двенадцать. Со временем малыши подросли, стали взрослыми, обзавелись семьей, детьми. И все они по-прежнему жили в том самом домике сан себастьяна где жил и сам Хозе Риаль, когда он еще был человеком. Когда ему объявили «ты поедешь к своим», «поедешь вечером», «Но ты обязан вернуться на следующий день к закату?» Огромная радость наполнила его сердце. Он увидит свою дорогую, свою тихую Клеменс, с которой он так славно прожил целых двадцать лет. Увидит взрослую молодую женщину вместо маленькой девчурки и красивого молодого человека вместо неуклюжего подростка. Да что там! Он, дед, увидит внучат, не говоря уже о том, что у него теперь есть зять и невестка. Это же чудо. И все-таки чудо свершится. Он увидит своими глазами, прикоснется, ощутит то, о чем косноязычно пытались сообщить ему письма. Коротенькие, нескладные письма. Родился мальчик, назвали его Артура, а другого окрестили Мигуэлем. Ребята, слава богу, растут ничего. Оба хорошенькие. Короче, увидят все то, о чем хотели, но не умели сказать письма, ведь буквы-то выводил простой человек, который не привык изъясняться с помощью пера и бумаги. И ему дано пережить все это вместе со своими близкими, прожить целую жизнь в этот летний день, который будет длиться вечность с утра и до самого вечера. Счастье, Ошеломило его еще и потому, что дело об этом свидании тянулось месяцы и месяцы, и никак не могло разрешиться, он так страстно мечтал, так страдал, переходя от надежды к отчаянию. Когда день наконец назначили, он сразу преобразился, просветлел, помолодел. Предупредить домашних о своем приезде или просто явиться к ним под вечер нежданно-негаданно и сказать «вот и я». Нет ли чего перекусить, сказать тем же самым тоном, каким он говорил, возвращаясь вечером домой с работы. Но потом он решил, что это, пожалуй, чересчур рискованно явиться так, сюрпризом. А вдруг они как раз куда-нибудь уехали? Или еще что-нибудь случилось? Нет, надо предупредить. И он послал письмо. Он вышел из тюрьмы в три часа пополудни а обратно должен был возвратиться на следующий день на заходе солнца. Но он старался не думать о том, что этот день кончится, ведь тогда конец всему. После тринадцати лет, отучивших его от обычной жизни, так странно было идти, как все люди, ступать по плитам тротуара, размахивать руками, не стукаться локтем о стену камеры, а подняв глаза, видеть свет» свет вплоть до самого горизонта, ясный, ничем не заслоненный свет. Он ощущал слабость в ногах, окружающие предметы то и дело начинали кружиться у него перед глазами, и прохожие говорили, должно быть, после тяжелой болезни. И они, пожалуй, были правы. Он рассчитал, что домой попадет к восьми часам вечера. Придется сначала ехать поездом, а потом еще добираться пешком. Значит, он увидит милые его сердцу лица при дневном свете, в косых лучах заката, пока не зажгли лампы. И это будет еще одной радостью. В поезде он вдруг почувствовал огромную усталость. В голове у него помутилось. А когда поезд грохоча набрал скорость, ему пришлось прикрыть глаза. А ведь нужно было смотреть, смотреть, ничего не упустить, запомнить любую мелочь. Он так и не заметил, что какой-то пассажир Севший в поезд одновременно с ним, время от времени поглядывал в его сторону. Правда, когда они входили в вагон, он обратил внимание на этого пассажира, но теперь взволнованный и оглушенный, открывшимся вдруг перед ним огромным миром, не сообразил, что знает своего попутчика, и что это полицейский инспектор, которому было поручено в случае необходимости напомнить узнику о клятве вернуться обратно в тюрьму. Ведь весь тюремный персонал, равно как и наши властители, не особенно верят в искренность и честность человека, ибо сами лишены этих черт. Впрочем, инспектор вел себя вполне корректно и усиленно делал вид, что не интересуется своим подопечным. Наконец, Хозе вышел из вагона. Шесть часов. До дома еще около двух часов ходьбы. Сущий пустяк для любого человека – но только не для него, случайно вырвавшегося из ада, где он каждый день в течение коротких пяти минут топтался в тюремном дворе и за тринадцать лет отвык ходить. И дорога, на которую он ступил, терялась в бескрайном пространстве, и от этого его неудержимо потянуло ко сну. Он слишком много пережил за эти полдня. Человеку нужен был сон, нужен был покой, и он покорно лег на землю и сомкнул веки. Он не мог больше сопротивляться. Он без борьбы уступил самому себе. Он растянулся возле какого-то дощатого барака, стоявшего при дороге, и даже тут не подумал, что следовало бы в том письме попросить выехать за ним на лошади, ведь это сберегло бы, ох, как сберегло убегавшие часы драгоценного времени». Но ему так хотелось спать, что он ни о чем не мог думать, и на глазах у него выступили слезы от зевоты. Он так и заснул на полузевке, даже не закрыв рта. Когда он проснулся, уже рассветало. У него заныла спина. Он выспался, великолепно отдохнул. Но, Матерь Божья, тень-то убыл. И вот он побежал к предместью, где стоял его дом. Но бежать он долго не мог и пошел крупным шагом. Домики рабочих, лачуги, обнесенные жалкими заборчиками. Так начинается город Сан-Себастьяна, который весь вытянулся вдоль дороги. Дальше дома стояли плотнее, но отсюда до его дома оставалось три-четыре километра. Вдруг на пороге одного такого убогого домика показалась какая-то фигура. Заметила путника, воздела к небесам руки, хозе. Это был Сантандер, старый товарищ, с которым Реаль вместе боролся, вместе терпел дешение. «Хозе, друг, я тебя сразу узнал, значит, это ты?» Хозе резко остановился и, утвердившись покрепче на ногах, просто ответил «Да, я». Но голос у него прерывался после быстрой ходьбы, и еще потому, что на сердце у него лежала свинцовая тяжесть. «Я тебя сразу узнал!» — кричал во всю глотку Сантандер. «Ты вот не особенно изменился!» «А потом Клеменс, твоя жена, нам говорила, что ты должен приехать. Она вчера даже сама сюда приезжала, думала, что ты уже здесь, а ночью она уехала, потому что, говорят, никого не встретила. Она, Клеменс, была всего в десяти метрах от того барака, где он уснул сраженной усталостью. Сделай он вчера еще два-три шага, и он бы попал прямо в объятия Клеменс. Тут появились еще старые друзья-приятели. Они выходили из домов, воздевали, как по команде, руки к небесам и хором восклицали «Хозе!». На загорелых их лицах ярко выделялись синеватые белки, на глазах у них проступали слезы, они обнимали, Хозе целовали, душили его в сильных дружеских объятиях. Прибежали женщины, ребятишки, побросав игры, молча столпились вокруг — Пришел даже священник-отец Леонт. С ним в свое время Хозе не особенно ладил. Отец Леонт растолстел, разбух, нижняя его губа еще больше отвисла и лоснилась, как будто смазанная салом. Он тоже улыбался, тоже размахивал руками, но в глазах его застыла неприязненная усмешка. «Хозе, заходи, друг, стаканчик вина!» «Если вам в такую минуту предлагают выпить стакан вина, Отказываться от угощения не полагается. А потом вино оно подкрепляет. Спасибо, стаканчик, пожалуй, выпью, но рассиживаться не стану, ведь я домой иду. Верно, верно, тебя ждут. Однако он уступил настойчивым просьбам друзей и присел. По правде сказать, он очень утомился, пройдя даже такой недолгий путь, и теперь все его тело настойчиво требовало покоя. Какая-то женщина бросилась за вином. — А ну-ка, старина, повторим. Звон стаканов, вопрос, восклицание заполнили маленькую комнатушку. — Ну, последнюю. Теперь иду. Но он не мог подняться. От трех стаканов в голове у него закружилось. В отчаянии он налил четвертый стакан и залпом осушил его в надежде взбодрить усталое сердце и ослабевшие ноги. И вдруг его как будто обухом хватило по затылку. И тут только он понял, какое же преступление он совершил. А все его благожелатели, сбившись с кучей вокруг него, недоуменно переглядывались. Да что это с ним такое стряслось? Они ничего не понимали, откуда же им было понять, что такое просидеть тринадцать лет в заперти, есть одни только вареные бобы, да жидкий суп, а пить одну только воду. Для него четыре стакана было все равно, что другому, четыре кувшина. Голова его раскалывалась на части, и хотя он сидел на стуле, он протянул вперед руки, чтобы не упасть. В глазах двоилось, вдруг всю комнату заполнили лица, плечи, руки, дружески улыбались рты, И они раскрывались и раскрывались все шире, заполняя собой весь мир, вплоть до далекого горизонта, а стены шатались, плясали, выписывали по комнате немыслимые зигзаги и вдруг исчезали. Но самое ужасное было то, что пока еще каким-то краешком сознания он ясно понимал, в какую бездну падает. Его охватил страшный гнев. Он поднялся на ноги и завыл в отчаянии, но от крика у него перехватило дыхание, и он рухнул на стул. Потом он снова вскочил, вытянул шею и голову к двери. И в глазах, глядевших на дорогу, был ад. Друзья бросились к нему, подхватили его под руки. Они вдруг поняли все. Им стало стыдно, горько, но ведь в этом была не их вина. Они-то ведь угощали друга от чистого сердца. Они просто не подумали... Вот в чем была их ошибка. Хозе с помощью Пабло кое-как дополз до двери. На воздухе, ребята, он отойдет, ему полегчает. Но и воздух, как на грех, оказался против Хозе. И вместо того, чтобы рассеять винные пары, только усилил безумие изнуренного, сломленного всем пережитым человека. Через улицу на пороге дома стояла какая-то женщина. Он закричал «Клеманс!» Это было не «Клеманс». Но он так тянулся к этой незнакомой женщине, что друзья подтащили к ней Хозе. Женщина перепугалась, побледнела. Ее трясло, как в лихорадке. Она хотела убежать, но она не осмелилась. Он что-то долго лепетал. Он умолял ее «Значит, ты меня не узнаешь. А где они, наши малыши и те, другие?» куда вы их всех попрятали, покажите же мне их. Друзья пытались привести его в чувство, что-то кричали ему в ухо. Одни бронили, другие упрашивали, не зная, как с ним действовать, лаской или угрозой. Словом, поднялся невероятный шум. А чуть-чуть поодаль стоял отец Леонт. Он наблюдал за этой сценой, и губы его кривила дьявольская усмешка. Но вот на дороге ведущий из Сан-Себастьяна показалась женщина. Она шла, радостно и доверчиво улыбаясь. Увидя толпу, она вся так и просияла и шепнула про себя «Это он!». Но когда она увидела жалкого, орущего человека, который судорожно отбивался от друзей, еле удерживаясь на ослабевших ногах, закатывая пьяные глаза, она пронзительно закричала. Каким-то чудом звук ее голоса проник в сердце Хозе Реаля. Говорят, что существует голос крови. Должно быть это так, ибо Хозе сразу успокоился и повернулся в ее сторону. Но молодая женщина, рыдая, закрылась обеими руками, и отец не мог обнаружить в ее лице черты маленькой дочки своей Саравии и отвел от нее взор. И он не увидел также маленького мальчика, который испуганно цеплялся за синюю юбку матери, стараясь спрятаться за ее спиной. Хозе овладела жуткая галлюцинация. Ему вдруг представилось, что он стоит перед дверью, и никто ему не отпирает, и он закричал, умоляюще складывая руки, «Открой, голубка моя! Открой скорее, ведь это я Хозе!» Потом он опустился на тумбу. Приятели толпились вокруг него и буквально не знали, что делать. Они поддерживали его, чтобы он не упал на землю и не расшибся. Часть друзей разошлась на работу, а те, что остались при Хозе, не могли привести его в сознание. Наконец, полицейский инспектор, который сопровождал узника и все время скромно держался в стороне, объявил, что настало время трогаться в обратный путь. Пришлось доставить его до вокзала на лошади, и поезд повез его к тюрьме, откуда он мог теперь выйти только ногами вперед, как говорится в народе. В вагоне он бессильно привалился к спинке скамьи и тут же уснул. И с каждой минутой этого недолгого сна лицо его расцветало несказанной радостью И то, что он не успел сделать в течение дня, свершилось теперь в счастливом полусне, и отныне только в блаженных снах мог быть счастлив Хозе Реаль, бедный Хозе Реаль, жертва слишком простодушной дружбы своих собратьев, таких же несчастных, как и он сам.